Глава четырнадцатая. Невидимые проблемы. Владимир потер виски и уставился на небо, куда уже наползали августовские сумерки. После таких дней, как «Эть, оно все упало», хотелось повыть на луну, благо она полное. Да, хорошо бы, чтобы все работали на совесть. Только вот... По его опыту время от времени непременно где-то падает, где тонко там рвется, не предусматривается, а еще да кто ж знал, что оно того и прочее, прочее, прочее. Он точно знал, что в любой живой компании это бывает. Работал он давно, начал совсем молодым и, несмотря на то, что подошел к делу максимально серьезно, неоднократно набивал шишки. То за бардак, а?» Вопрос в пространство остался без ответа. Впрочем, напомнив, что он уже некоторое время испытывал желание нанять других сисадминов, слишком уж часто имеющиеся встречались ему в курилке, резались в игрушки и обсуждали их уровни и прохождения. Хотя... Возможно, действительно не все так просто. Прищурился он, вспоминая сегодняшний день в подробностях. «Но тут надо действовать осторожно». Его порадовало и заинтриговало явление его разъяренного главбуха. Мария Владимировна сходу восстановила базу, разогнала бухгалтерию по местам, сделала документы, одной левой раскидала кипу бумаг, скопившихся на ее столе, и все это в весьма огнеопасном настроении. Однако «разводиться, значит, уже передумала», Хотя, по-моему, у нее даже из бухгалтерии никто и спросить не решился. Кто ж сунется с личными вопросами к Хантеровой, когда у нее базу грохнули? Ну, мне же лучше, так стабильнее. Муж-то у нее весьма непростой тип. Я его хорошо помню. Я только начинал, а он Марию Владимировну привозил на работу несколько раз. Очень впечатляющий субъект. Впечатляющий субъект производил впечатление весьма цельной личности. Поздоровался с Владимиром на равных с ленцой косился на офисную суету, которая мгновенно сменилась тишиной, стоило только руководителю горящего проекта вместе с драгоценными документами и подчиненными, занятыми на этом участке работ, уехать навстречу с заказчиками. «А сисадмин это ваши интересные». Я бы на вашем месте полюбопытствовал, отчего это они не предусмотрели элементарные меры безопасности. И именно в этот день. Да, может, это совпадение, конечно. Но меня совпадения всегда несколько настораживают. Муж главбуха откуда-то Владимиру даже показалось, что из воздуха. Извлек визитку и вручил ему. Так, чисто на всякий случай, мало ли. «Совет потребуется». «Маш, ты еще долго?» «Все?» «Ну, поехали». «Ничего себе!» «Концерн Миронова?» «Начальник службы безопасности?» «Сфокусировался Владимир на строго и очень простой визитке». «Слова постороннего человека из простой болтовни скучающего типа живенько превратились в нечто увесистое и ценное». «О, как!» «А что же мне Мария Владимировна ничего о нем не говорила?» «Ну, по разводу все понятно. Ничего подобного этот Хантеров не допустит. Видно же, что в жене заинтересован. Он и глаз с нее не спускал. А вот с дачей я не понял. Как это...» Тут Владимир скосил глаза на визитку, уточняя имя и отчество. «Кирилл Харитонович...» Позволил жене сделать ремонт на даче за чужой счет. Но, небось, тогда тоже ругались. Вот она и посамовольничала. Сделав логичный, но абсолютно неверный вывод, Владимир призадумался как бы полюбопытствовать по поводу сисадминов. Ну что, вполне, вполне может такое быть. Если бы мы не сдали вовремя проекта о подписании следующего контракта, Можно было бы забыть, особенно если учесть, что у заказчиков не все, прямо скажем, были рады, когда договор подписали именно с моей фирмой. Уволить Гавриков? Да ни в коем случае. Пока, по крайней мере. А если поразмыслить? «Почему ты так улыбаешься?» Маше очень хотелось уточнить, что Хантеров думает о ее работе. Она уже и рот открыла, но покосилась на бывшего мужа и, прищурившись, задала совсем другой вопрос. «Так это как?» — лениво поинтересовался Кирилл. «Как только что пообедавший тигр!» Ха, «Да просто настроение хорошее! Я и не знал, что тебя на работе с таким пиететом воспринимают!» «Единственное, я не понял, а какие у тебя отношения с директором?» Илья где-то в записи обмолвился, что директор оплатил ремонт дома на даче. «Рабочие у нас отношения. Какие были, такие и есть. Хотя нет, с прошлого года он меня воспринимает получше. Я его деньги спасла». «Много?» — уточнил Хак. «Все. Вообще все, что были» включая большой аванс от заказчиков. — Так дача — это благодарность? — Да, именно. Не смотри с таким сомнением. Я уж точно не в его вкусе, да и вообще. Владимир совсем недавно женился на очень милой девушке. Она хотела продолжить, а потом сердито фыркнула. И вообще, тебя это не касается. — Поздновато ты об этом вспомнила, — довольно рассмеялся Хантеров. «Твой директор уже сделал логический вывод, что мы с тобой все это время были женаты. А что ты разводиться собиралась? Ну, темперамент, бывает. Поругались, помирились. И да, ты сама меня туда позвала». «Вот этого явно говорить не стоило». Маша оскорбленно замолчала. «Она-то надеялась продемонстрировать Хантеру, что для нее работа важна, что она на этой самой работе нужна» и не собирается увольняться, а он... «Не дуйся! Кстати, у твоего Владимира приличные проблемы!» «Почем тебе знать о его проблемах?» — сердито откликнулась Маша. «Ну, я ему намекнул. Если умный поймет, если нет, сам виноват». «Хунта, ты о чем?» — встревожилась она. «Сначала расскажи мне о ваших сисадминах. Подробно». Мария Владимировна оскорбилась. «Да, сисадмины были почти не очень-то, значительно хуже предыдущих. Но это ее родная компания. Что может знать о ней хантеров, некоторое время подпиравшей плечом стену бухгалтерии и уже с таким превосходством заявляющей всякие возмутительные вещи?» «Маш, не злись. Это обычная логика. Ты же сама говорила, помнишь?» «Сама сказала, что это уже не в первый раз. А предыдущие случаи не происходили ли тогда, когда вам нужно было как-то контактировать с этими своими заказчиками, ну, которым вы сегодня документы готовили?» Маша собиралась было сказать, что все это глупости и ерунда, да так и застыло. В голове одна за другой всплывали картинки – «Вот руководитель проекта хватается за голову, потому что ему надо ехать на совещание к заказчикам, а данные, с которыми он должен ехать, куда-то попросту исчезли. Надо было сохранять нормально», — пожимают плечами повелители северной губернии. «Вот в компании Владимира готовят документы для прохождения предварительной комиссии заказчика, и Маша вдруг обнаруживает, кстати, совершенно случайно, что в середине многостраничного технического пояснения находится абсолютно левый кусок текста. И если бы она от природной вредности и дотошности, а еще и желание позлить главного инженера, с которым в тот день была на ножах, не пересмотрела бы пачку бумаг, был бы скандал с въедливыми и дотошными заказчиками. А это вирус. Нечего было непроверенной флешки в компы упихивать. С непереносимым высокомерием откликаются спецы. Вот у нее вся база 1С накрывается медным тазом после почему-то криво ставшего обновления, а сервера от чего то недоступны, и Маша прямо-таки воочию видит недовольную физиономию Артема, старшего системного администратора их компании. Нет-нет, он не в лицо ей кривился, вообще за спиной стоял, только не учел того, что его лицо приотлично отражается в стеклянной дверце шкафа. А кривиться-то почему? — поинтересовался Хантеров с любопытством выуживающей Машкины воспоминания. Да увидел, что я на свой носитель все копирую, взяла и за несколько минут восстановила базу. А он помчался даже Владимиру жаловаться. «По поводу... А что это я что-то копирую без его высочайшего разрешения? Да еще это что-то куда-то уношу. А секретность?» «Ну какая может быть секретность с главбухом?» Досадливо пожал плечами Хантеров. Ему Владимир так и сказал. «Тогда этот, крысотема...» «Заявил, что я, небось, качаю на свой диск не пойми чего из интернета, и он явно обнаружил источник вирусов, которые гробят наши сервера». «Чего ты смеешься?» — возмутилась Маша. «Крыса Тема, это прекрасно!» — от души похвалил ее Хантеров. «И чем закончилось?» «Да ничем!» Владимир сказал, что главбух лучше знает, когда и что нужно сохранять в бухгалтерии. «Вот и все!» «А скажи мне, пожалуйста, как давно у вас работают эти замечательные во всех отношениях специалисты?» «Да уж год с хвостиком. Оба и пришли. Старые уволились. Мы дали объявление, пришли эти. А этот договор с заказчиками вы когда подписали? Ну, по которому сегодня сдавались?» Маша хотела было ответить, но замерла. «Погоди». «Так ты думаешь...» Не «Еще вопрос. А почему прошлый состав системных администраторов уволился? Одновременно это было?» «Да...» «Слушай, а ведь ты прав. Уволились оба сразу. Сказали, что им предложили работу мечты». «Предложили, конечно. Чего только не сделаешь, чтобы внедрить своих сотрудников в конкурирующую фирму. Кстати...» «А тебе новую работу в тот период не предлагали?» Тишина была ему ответом. «Хунта! Почему никто этого не заметил? Почему я не сообразила, а?» «Да потому что это моя работа — видеть такие вещи!» Пожал плечами Хантера, паркуя машину в Машином дворе. «И я умею ее делать хорошо. Чаем напоишь? Ага!» Маша ответила машинально, вспоминая, как ей позвонили с предложением работы мечты, а она отказалась, решив, что никуда не собирается увольняться, да и вообще, лучшее — враг хорошего. Хантеров только на миг помедлил у порога. Десять лет он не был в этой квартире. А войдя, ожидал увидеть какие-то следы пребывания в Машиной жизни Ильи. Только вот не нашел. Его жена, то есть бывшая жена, всегда была очень внимательна к мелочам. И именно поэтому сейчас так и расстроилась. «Маш, не переживай. Это хорошо видно мне со стороны. А у тебя и так работы хватало, чтобы еще обращать внимание на подобное». Тем более, что большая их часть раньше вовсе и не с тобой происходила. Да и случаи-то были несущественные, обыденные, направленные на то, чтобы раз за разом уверять заказчиков в вашей ненадежности. Хантеров наблюдал за Машкой и даже порадовался, что принял правильное решение. Он запросто мог ничего не говорить. Ну, подбили бы конкуренты очередное ООО среднего полета. Подумаешь, проблема-то... Зато он бы уговорил Машу не искать новую работу, а передохнуть немного. Немного, запросто перетекло бы в еще чуточку и так дальше. Маша автоматически заваривала чай, когда позвонил ее директор. «Мария Владимировна, извините, что опять вас беспокою. Я хотел у вас спросить, вам случайно не предлагали новую работу?» «Где-то в начале прошлого лета. Хантеров довольно хмыкнул. Всегда приятно, когда человек понимает намеки. Такому и помочь в радость». «Предлагали», — невесело подтвердила Маша. «И не просто работу, а место мечты». «Понятно. А вашему мужу сейчас удобно со мной поговорить? Мне бы посоветоваться». Маша покосилась на Хантерова. «Тебе удобно?» «Да, вполне». Хак дождался, пока встревоженный Владимир скомканно попрощается с главбухом и перезвонит ему. «Я бы хотел с вами проконсультироваться. Разумеется, не бесплатно». «Разумеется», — согласился Хунта, вовсе не собиравшийся брать оплату деньгами. «У него свой интерес. Кстати, можно уточнить?» «Судя по вопросу, который вы Маше задали, вы уже со своими предыдущими админами поговорили?» «Да», — вздохнул Владимир. «Почему мне не пришло в голову, что тут что-то не так?» «Потому что это обыденные вещи, абсолютно нормальные и обыденные. Для того, чтобы их правильно интерпретировать, необходимо рассматривать их под правильным углом и задавать нужные вопросы» а для этого и есть такие люди, как я». Хантеров легко и непринужденно подробно и в высшей степени четко объяснил Владимиру, как именно ему надо действовать, буквально расписав пошагово все необходимые меры. «Спасибо вам огромное, только сколько я вам должен?» Хантеров во время разговора аккуратно переместился на балкон и негромко ответил. «Должны». «Встречную услугу. И, надеюсь, вы не сочтете ее слишком дорогой. Опять же, в дальнейшем вы можете рассчитывать на мою благодарность и содействие». Маша отошла от окна, находившегося рядом с балконом. Призадумалась. А потом, подхватив тапочки, сброшенные, чтобы бесшумно добраться до нужной точки квартиры, Вернулась на кухню, сделав вид, что никуда от накрытого к чаю стола и не отходила. На душе было откровенно погано. Не смог уговорить уволиться, так решил зайти с другой стороны и уволить руками директора.